Глава сороковая Уютно свернувшись калачиком, внутри палатки, затерянной в горах Блэк-Рукс, Панди Бишван спала сном младенца. Поначалу ее посещали приятные сновидения. Ей грезилось, будто она находится на саскачской ярмарке, ежегодно устраиваемой в Квайдане. С ней пришли школьные подруги, повсюду смех, от веселья голова идет кругом. но затем на смену ярмарки пришли другие сны где-то глубоко в подсознании будто вспыхнула искра и возникло лицо отца. оно было сосредоточенным, как будто отец пытался сдержать гнев. впрочем он постоянно сердился на панди, по крайней мере так ей всегда казалось. панди повернулась на другой бок и попыталась не думать об отце и снова На нее нахлынулись странные образы, окрашенные фантасмогорические цвета, и внутри панди что-то забилось. Она замотала головой, пытаясь стряхнуть себя на вождение, и застонала. Перед ее внутренним взором вспыхнуло новое лицо. Оно напоминало голову гигантского омара, впереди колыхались длинные усы. Образ был на редкость отчетливым. и от него исходило мягкое сияние панди хотелось бежать найти убежище от преследователя с рачьей головой но ноги не слушались а сверху на девушку продолжали взирать рачьи глаза за этим взглядом панди ощущала присутствие самого существа внезапно девушка как бы соприкоснулась с его сознанием и ей предстала страшная картина У панди вырвался крик, который превратился в бесконечный. Пасть, утыканная зубами, пожирала ее мир, пожирала людей, все вокруг. Эта пасть дотянулась до ее отца и матери. Панди ясно видел родителей, присоединенных к этой пасти, длинными трубами из розовой плоти, трубами, что росли из их лиц, уродуя, искажая знакомые черты, всасывая и уничтожая их. Пасть расчленилась на миллионы труб, которые набрасывались на медленно бредущих людей, нанося им удары с ловкостью кобры. Бесчисленные пасти мертвой хваткой впивались в жертвы, и начиналось омерзительное пиршество. Несколько глоток сразу повернулись в сторону панди, и их, похожие на рашпили зубы, уже нацелились на нее. Панди проснулась, ее разбудил чей-то крик. У девушки перехватило дыхание, кто-то пытался растолкать ее. Крик смолк, до панди дошло, что кричала она сама. Девушка присела и отдышалась. — Это какая-то пасть, она проглотит весь мир! — выкрикнула панди. Затем она увидела, что рядом с ней сидят Брют и Себастьян. — Что за пасть, дорогая? — удивилась Брют. Панди безумным взглядом уставилась на девушку. Сон запечатлелся в ее мозгу до мельчайших подробностей. Каждый образ, будто отшлифованный неведомой силой, источал немеркнущий свет. Ее мать и отец они породили эту пасть. Она возникла непосредственно из их тел, и Булмунг знал об этом. Колени у панди затряслись, и девушка со стоном скорчилась, словно от боли. Брюд попыталась успокоить ее. «Ну не надо, все в порядке, тебе ничего не грозит, вокруг только друзья!» Панди нуждалась в тепле, нуждалась в безопасности. В этом огромном мире она мечтала лишь об одном — оказаться в безопасности. Но жестокие картины не оставляли ее. Пасть вернулась опять, пожирая всю планету. Она заглатывала людей, здания. В чудовищной глотке исчез целый город. Пасть с жадностью накидывалась на людей, где бы они ни пытались укрыться. Спасения не было и не предвиделось. Существо Амар предупреждало панди. Ему было известно о жуткой участи ее родителей. «Он знал!» — воскликнула девушка. «Кто знал? О чем ты, Индира? Кто о чем знал? Объясни, дорогая!» Платина, возведенная в сознании панди, не выдержала натиска. Девушка была не в силах скрывать правду и дальше. «То существо, что спасло меня в Чищобе, ему известно о моих родителях, я не знаю как и почему, но он все о них знает, он вошел в мои сновидения, он пытается предупредить меня». «Что еще за зверь в Чищобе?» «Ну, такое существо, ростом с человека, но тело, как у Амара, на вид ужасно противное». «Но этот зверь вынес меня из зарослей, когда я сбилась с дороги. Он знал, что я сбилась, он спас меня!» «И это его пасть не дает тебе покоя?» «Нет, там что-то другое. Существо из чищобы пытается предупредить меня, я...» И Панди умолкла. Ей вспомнился суровый наказ Салли. «Если ты проболтаешься, гнить тебе в тюрьме это, лет это так двадцать. Детка, уж я-то знаю, что говорю!» Но умолчание стало непереносимым, ведь пасть разверзлась над всем саскачем. Вначале она проглотила промодой Тили, а теперь приготовилась сожрать целую планету. «Я должна вам сказать одну вещь. Я раньше не хотела этого говорить. Это ужасно, мне кажется. Это преследовало меня на всем пути от пояса астероидов». «От самого пояса астероидов?» В изумлении воскликнула Брюд И Панди выложила все, начиная с семени надежды, находки серебристой тыквы и загадочной болезни Роджера Ксермина. Когда она закончила свой рассказ, Брюд и Себастьян переглянулись. Брюд показалось, что у девушки бред. Себастьян был не столь категоричен. — А твоя спутница Салли, или как там ее? — Она тоже благополучно приземлилась. Не знаю, она катапультировалась после меня. А как она выглядела? Высокая блондинка спортивного вида. Себастьян снова посмотрел на Брюд. Та нахмурилась. Я думаю, нам надо обо всем рассказать Райбену. Давай отведем ее к нему. Посмотрим, что он скажет. Они застали Райбена спящим. Старик проспал последние несколько часов, пока бушевал Буран. Йен-Чо тихонько разбудил его. Райбен вскрикнул и его передернуло. «Булмунг!» — внезапно во всеуслышании объявил он. «Это же Булмунг! Он говорил со мной в моих сновидениях!» Себастин и Брют снова переглянулись, а затем перевели взгляд на девушку, стоявшую у входа в палатку. «Странно, не похоже, чтобы это было совпадением!» — пробормотал Себастин. Панди протиснулась внутрь, ближе к Райбену. «Расскажи ему всю историю, Индира!» — сказала Брюд. «Не надо ничего скрывать от мистера Арнтаджа!» И Панди снова принялась рассказывать. Слушая девушку, Райбен почувствовал, как прежде неведомый, необъяснимый холод пробирает его до костей. лаш три, -три — прошептал он. «Ванг «А что это?» — удивился Себастьян. «В эру красного Сейгфана, более двух тысяч лет назад по земному времени, на Лаш-3-3 была колония лавонов. Внезапно колония подверглась атаке со стороны пришельцев и была уничтожена. В ответ лавоны ядерным оружием испепелили поверхность планеты до голых камней». «Это биоформа?» «Какая она из себя?» «Это гуманоиды?» — поинтересовался Себастьин. «К великому сожалению, неизвестно. нам не удалось схватить ни одного из них. Говорят, они способны принимать любые формы и очень разнообразны по размерам и виду». «И вы полагаете, что она говорит именно о них?» Райбен кивнул. «Я видел те же вещи, те же образы в своих снах. Говорю вам». болмун где то поблизости и он пытается предупредить нас то есть вы хотите сказать что он чувствует угрозу из космоса спросила брюдара по моему да он должен ее чувствовать райбен с трудом поднялся на ноги натянул на себя куртку и сапоги и спотыкаясь выбрался из палатки было холодно и темно до рассвета Оставался еще примерно час. Остальные вышли вслед за Райбеном и сгрудились вокруг. Панди почувствовала, как слезы застывают у нее на щеках, и смахнула их тыльной стороной рукавицы. Райбен попытался открыть свое сознание булмунку, но из этого ничего не вышло. В его мозгу не возникло никаких новых образов. Наконец. Старик приоткрыл глаза. Не получается. Я хотел установить с ним контакт, но, как мне кажется, я не могу пробиться через какую-то неведомую преграду. Остальные молча смотрели на старика. Внезапно, на краю опушки, показалась высокая фигура. Свет звезд играл неяркими бликами на ее хитиновой оболочке. Смотрите! Все дружно ахнули. Существо тут же попятилось и исчезло в лесной чаще. — К нам пришел Булмунг. Я был прав, но почему он не связался с нами посредством телепатии? — Может быть, люди становятся чувствительными к ней во сне? — высказало предположение Брюд. — Что ж, звучит вполне убедительно, — согласился Райбен. — Что же нам делать? У нас нет передатчика, нет даже самого обыкновенного радио. «Надо выбираться из гор, выходить на шоссе, придется пройти весь путь пешком!» Райбен умолчал о том, что особенно тревожило его. В случае непредвиденных обстоятельств, если он не выходил на связь со своим офисом, скажем, в течение трех-четырех часов, на его поиски обязан был вылететь вертолет. Буран утих часов двенадцать назад, но вертолет так и не появился. Это встревожило Райбина не на шутку. перед ответственными чиновниками в главном офисе небоскреба Арнтаджа стояла одна единственная задача: следить, чтобы райбен оставался в живых и не подвергался опасности. В городе творится что-то неладное я в этом уверен. давайте позавтракаем и отправимся в путь. Нам надо выяснить, что происходит. они свернули палатки и перед тем, как двинуться в путь, наскоро перекусили. Райбен выбился из сил уже через два часа, когда они оставили за спиной восемь нелегких километров горной тропы, не приблизившись к цели и наполовину. Вскоре, не пытаясь строить из себя героя, он свалился в снег. Его спутники обступили старика, Пришлось принимать экстренные меры. Райбена завернули в спальный мешок, и енчо перебросил ношу через плечо. Ему удалось продержаться семь километров, но затем у него стали подкашиваться ноги. Себастьян взял у Эна ставшую непосильной ношу. Арнтадж весил не более шестидесяти килограммов, но снег был глубок, и тащить на себе человека в таких условиях... Было тяжким трудом. Пройдя первый километр, Себастьян тоже начал выбиваться из сил, а после третьего уже не мог сделать и шага. Теперь старика взяла Брют и потащила дальше. Йенчо еще не оправился, но он шел следом за Брют, чтобы подхватить Райбена, если та вдруг уронит его. Сил Брют хватило лишь на один километр. Затем и ей понадобилась передышка. Все остановились. Для Райбена приготовили полную кружку питательной смеси. Брют провела на компьютере небольшое исследование. Результаты свидетельствовали о возрастающем стрессе, но о серьезных нарушениях не наблюдалось. Лишь несколько гематом, там, где Райбена поддерживали при транспортировке, и мышечные спазмы. Подняв глаза, Брюд снова заметила булмунка. Люди дружно уставились на таинственное существо. Оно долго смотрело на них, а затем помахало одной из верхних конечностей. — Ему что-то нужно, — промолвила Брюд. Я, — Я это чувствую. Брюд сделала шаг навстречу булмунку. Он снова помахал ей, но не сдвинулся с места. Брюд приблизилась к нему вплотную, и Булмунг легонько попятился, маня девушку за собой. Брюд послушалась, и Булмунг отвел ее к небольшой пещере неподалеку, внутри которой стояла видавшая виды палатка. Под провисшим тентом Брюд обнаружила мертвого контрабандиста. Видимо, его застрелили из-за драгоценного груза. Его тело... Защищенная от любителей полакомиться падалью, медленно разлагалась в темноте, пока высохшая на костях плоть не повисла клочьями, напоминая лоскутное одеяло. В черепе зияла огромная дыра. К Брюд присоединились Янчо и Себастьян. «Контрабандист, которому не повезло», — заметил Себастьян. Рядом с палаткой обнаружилось шесть канистр, Наполненных до краев. После беглого осмотра места они застегнули палатку с мертвым телом внутри и собрались возобновить свой изнурительный марш. Йен Чо снова взвалил райба на себе на плечи. Но Булмунг не успокоился. Он опять вышел из чащи и отчаянно замахал лапами, словно пытаясь остановить людей. Они замерли на месте. Таинственное существо, пройдя совсем рядом, направилось к канистрам с топливом. Оно указало на канистры, но не прикоснулось к ним. Булмунг снова показал на людей, затем на канистры, а далее на тропу. — Он хочет, чтобы мы взяли топливо с собой. Йенчо взглянул на Булмунга, затем на канистры и обернулся к панде. — Ты понесешь их. — Йенчо. повернулся к ней спиной и пошел к тропе. Когда через два километра они вышли на дорогу, уже наступило утро. По дороге катило невиданное здесь доселе количество машин. Мимо пронеслось несколько вездеходов. Лимузин исчез, но экспедицию это не удивило. Они остановились у обочины и разогрели еще одну порцию смеси для Райбена. Райбен не возражал, что его уложили прямо в сугроб, пока готовилась смесь. Он знал, ему следует беречь остаток сил, чтобы выдержать предстоящие испытания. Не оставалось сомнений, что в городе творится что-то неладное. Рассказ девушки очень точно вписывался в то немного, что было известно Райбену о проклятии, обрушившемся на ЛАЖ-33. Райбену когда-то довелось близко познакомиться с литературой Лавонов, особенно с историческими трудами. Ему были хорошо известны подробности катастрофы, которой в сочинениях Лавонов уделялось особое внимание. В их числе было «Искупление проклятия», собрание стихотворных проклятий на тему об угрызениях совести и душевных муках тех, кто навлек страдания. на ничего не подозревающий мир. Райбен был почти на сто процентов уверен, что Саскоч подвергся такой же агрессии и единственное спасение для его жителей поскорее покинуть планету. И Таа обязана вмешаться. Ударные части боевого флота получат задание уничтожить целиком всю планету, чтобы древняя инопланетная жизненная форма исчезла навсегда, Любой, кого события застанут на поверхности, погибнет в пламени ядерного взрыва. Выпив порцию смеси, Райбен выбрался из спального мешка, и все вместе они зашагали по обочине дороги. Снег был укатан бесчисленными колесами. Вскоре путники набрели наброшенный вездеход с пустым баком. Это была модель «Олень-550». вмещавшая шесть человек на трех рядах сидений. Янчо заправил вездеход и завел мотор. Когда компания расселась, из чищобы вынырнул Булмунг, посеменил к машине и, потянувшись, открыл заднюю дверь. Панди завизжала и забилась в угол. Булмунг с невозмутимым видом устроился на свободном месте. и захлопнул за собой дверь. Райбен уставился на него в изумлении. Булмунг сидел с таким видом, будто всю жизнь катался на таких чудесах техники, как олень 550. Панди тряслась от страха, стараясь не глядеть в сторону огромного существа, восседавшего рядом. Булмунг был без малого семи футов ростом, а в обхвате... как двое мужчин. Э, — Что нам теперь с ним делать? — озабоченно спросил Себастин. — Он хочет поехать с нами? Это понятно. А вот что дальше? — произнес Райбен. — У меня есть план. Возможно, мы рискуем жизнью. Но, с другой стороны, не исключено, что нам удастся вовремя улететь с планеты. Слова Райбена потрясли Брют. Неужели все настолько серьезно? Райбен в упор посмотрел на нее. «Боюсь, что да. Из того, что мне известно об этой древней жизненной форме, можно утверждать следующее. Она агрессивна и склонна к неожиданным атакам. Нам надо успеть на межпланетный лайнер и предупредить его команду. Значит, вы хотите успеть на шаттл? Да, то есть не совсем. Нам придется воспользоваться шаттлом моей корпорации». Если, конечно, найдется свободная стартовая площадка, и при том в рабочем состоянии, я сам поведу корабль, у меня есть удостоверение на вождение космических судов четвертой степени сложности. Теперь все шансы на их спасение зависели от того, сколько сил оставалось в этом дряхлом, изношенном теле.